С семьюстами или восьмьюстами тысячами войска и шестьюстами кораблями переправился персидский царь через фракийский Босфор по великолепному мосту в Европу и вступил в Скифию. Скифы не встретили полчищ персидских, но стали удаляться вглубь страны, засыпая на пути колодцы, источники, истребляя всякое произрастание. Персы начали кружить за ними. Утомленный бесплодную погонью, Дарий послал сказать скифскому царю, «Странный человек, зачем ты бежишь все дальше и дальше? Если чувствуешь себя в силах сопротивляться мне, то стой и бейся, если ж нет, то остановись, поднеси своему повелителю в дар землю и воду и вступи с ним в разговор». Скиф отвечал, «Никогда еще...» «Ни перед одним человеком не бегал я из страха, не побегу и перед тобою. Что делаю я теперь, то привык делать и во время мира. А почему не бьюсь с тобою, тому вот причины. У нас нет ни городов, ни хлебных полей, и потому нам нечего биться с вами из страха, что вы их завоюете или истребить. Но у нас есть отцовские могилы, попробуйте их разорить». «Так узнаете, будем ли мы с вами биться или нет?» Одни кости мертвецов привязывали скифа к земле, и ничего, кроме могил, не оставил он в историческое наследие племенам грядущим. Персы увидали, что зашли в страну могил, и обратились назад». Вторжение персов в Скифию не произвело ничего, кроме ускоренного движения ее обитателей. Попытки Митридата возбудить восток, мир варваров против Рима, остались тщетными. Движения из Азии не могли возбудить исторической жизни в странах понтийских. Но вот слышится предание о противоположном движении из запада, из Европы, о движении племен, давших стране «Историю».